Глава 15. История, рассказанная песцом Марзаей. Двадцать четвертый год правления Синахэрипа. Бел Эмурани, наместник Калху, ростом был не выше пони, большая голова почти без шеи, крупное тело, короткие руки, кривые ноги. Могучий бас, которым он обладал, никак не подходил под эту внешность. Моя госпожа Заговорил наместник с принцессой, в то время как я вынужден был укрываться за чужими спинами, чтобы не быть узнанным. Только что прибыл гонец от твоего отца. В столице в ближайшие дни будет неспокойно, на дорогах сейчас опасно, поэтому арад Белытв приказывает тебе на несколько дней задержаться в Калху. Хава заупрямилась. Никто не посмеет напасть на внучку Синахириба. да и охрана у меня надежная». А если угроза действительно существует, пусть твои воины проводят меня в Орбелы. Она была раздражена. Моя госпожа, продолжал кланяться Бэлмурани. Я не в силах нарушить волю твоего отца. Спорить было бессмысленно. Хаву с несколькими служанками и личной охраной проводили во дворец. Многочисленная свита принцессы расположилась в городе. Кто на постоялом дворе, кто в домах богатых горожан, не посмевших отказать наместнику в просьбе. Обо мне на время забыли. Сначала я отнесся к этому настороженно, затем вздохнул с облегчением. Оказывается, мир далеко не всегда вращается вокруг нас. Ни я, ни моя возлюбленная не были в безопасности рядом с Хавой, какие бы выгоды не сулило ее покровительство. И к этому времени в моей голове уже созрел план бегства. Оставалось лишь найти несколько помощников. Единственный, на кого я мог положиться в Калху, был двоюродный брат Шимшона, Теглат с которым 2 года назад мы познакомились на свадьбе Варды и Агавы. Старый плотник встретил меня как родного, чуть не задушил в объятиях, принялся ознакомить с женами. с одной, второй, третьей, с невестками, внуками. Женщины сразу собрали на стол. Мы сели, стали пить, есть. В самый разгар застолья теглат уже изрядно выпивший зашептал мне на ухо: "Не бойся, здесь ты в безопасности". Говорю об этом, потому что слышал, будто за твою голову назначена награда. Но я ведь знаю, нет твоей вины ни в смерти царского телохранителя, ни в смерти деялы. Даже Шимшон и тот в этом уверен. Откровенно говоря, на это я и рассчитывал. На тебя можно положиться. Осторожно закинул я удочку. Теглат энергично закивал седой головой и весь обратился вслух. Я дам тебе серебра. Купи мне пять лошадей. Приведёшь их на рыночную площадь ближе к полуночи. «Об остальном расскажу после. Ещё мне понадобится четверо твоих внуков. Буду ждать их там же, но часом позже. Всё сделаю, заверил меня гостеприимный хозяин. Я ушёл, едва стемнело. Без труда отыскал дом табличек, незаметно проник внутрь. Глиняные таблички, готовые для работы, ждали меня в самом большом классе. Они стояли аккуратно на полках в несколько рядов, ожидая трепетного соприкосновения со стилусом. Затем принялся составлять послание. Я, принцесса Хава, внучка великого сина Хириба и дочь наследного принца Белыта, повелеваю немедленно отправить Марганиту и Стиль Гаримму с этим гонцом во дворец наместника Бел-Эмурани в мои покои. Марганита находилась в одном из домов местной знати, где остановилась свита. Расчет был простой. Когда гонец, кто-то из внуков Теглата, принесет послание с личным клеймом Хавы, времени на долгие раздумья ни у кого не будет. А секретность миссии не позволит поднять шум. Сделав необходимое количество копий, я занялся ночным пропуском уже от имени наместника. Но разве не удивительно, как обыкновенный стилус открывает любые двери лучше кинжала или своры убийц. Когда я пришел на рыночную площадь, внуки Теглата уже ждали меня. Я дал им подробные инструкции и пожелал удачи. Ровно в полночь появился Теглат. Мы выйдем из города через восточные ворота, объяснил я. Ты возьмёшь одну из лошадей и поедешь на юг, я в другую сторону. Доберешься до ближайшего города и сразу возвращайся, но не спеши. Если по дороге тебе встретятся стражники и будут спрашивать обо мне и моей спутнице, подтвердишь, что видел нас. Так мы отправим моих преследователей по ложному следу. А чтобы ты не выглядел обманщиком, мы постараемся обходить стороной случайных путников и встречные караваны. Иногда время тянется бесконечно. Прошёл час, Никто из моих юных помощников не объявился. И еще час. Что-то случилось, размышлял я. Что-то пошло не так. Я где-то просчитался. Я упал на колени и стал молить богов о заступничестве. Но стоило мне открыть глаза, как сзади послышались легкие шаги. Я вскочил как ужаленный и увидел внука Теглата и Марганиту. Что поразило, она, кажется, не узнала меня и даже была напугана. Но я заговорил с ней, назвал по имени, Тогда она улыбнулась и понемногу оттаяла. Поддельный пропуск должен был помочь нам беспрепятственно покинуть Калху. Я был уверен, что сделал все превосходно, и очень удивился, когда начальник караула принялся рассматривать мое творение с каким-то особым пристрастием. "Тебе следует поторопиться, если не хочешь узнать гнев принцессы Хавы, чье поручение я выполняю", сухо сказал я. Стражник, ничего не ответив на это, посмотрел на меня из-под лобья. И вдруг сказал: "Взять их обоих". Не успел я и глазом моргнуть, как меня и Марганиту связали и бросили в караульное помещение на холодный каменный пол, заткнули рот кляпом, приставили охрану. Нас порой губит собственная самоуверенность. Бальтазар появился примерно час спустя. Когда он застыл в дверях, я сразу все понял и прямо спросил: "Значит, это ты. Как ты догадался, что я попытаюсь сбежать из калху? Ты слишком предсказуем, мой дорогой Марзая". То, он у него был вполне благожелательный. Тебе ещё повезло, что караульный нашёл меня, а не Ур-Уту. Слышал о нём? Немного. Знаю, что его ценит Набу. О, -о, о, да. И есть за что. Он приехал в Калху, чтобы найти тебя и Марганиту среди свиты Хавы. И что дальше? Ты собираешься убить меня, чтобы скрыть собственную измену? За Ур-Уту можно не переживать. Я отправил его по ложному следу. Он погнался за знакомым тебе теглатом, как только Урруту настигнет его, заставит сказать правду. Мёртвые обычно молчаливы. Усмехнулся Бальтазар и, видя, как я помрачнел после этих слов, сразу сменил тему разговора. Ты многое пропустил. В ненависти вскрыт заговор, пролилось много крови, и не окажись в руках у мятежников любимая жена Белыта, мы бы уже сегодня оплакивали за Куту. Я-то думал, что меня уже ничем не удивить. Но Новости были и в самом деле ошеломляющими. «Шарукина мертва?» «Шутишь?» Конечно. Ради такого случая Закуту даже пожертвовала заложниками. Заложниками? Ашурдур по ней. Но главное — Вардией». Скорее всего, Закуту решила таким образом просто избавиться от чересчур умной невестки, чье влияние в последнее время значительно выросло при дворе. Та же Наара, в отличие от нее, совершенно не опасна. Посмотри на нас, кто со стороны, как мы мирно беседуем, два друга, да и только. А что же царь? Пленён? Убит? Почему ты ничего не говоришь о нём? Нетерпеливо спросил я. Так, рыба заглатывает наживку. Сина Хирип в Калху уже два дня. Приехал он тайно, в сопровождении набушур уцура и всего двух десятков человек. Мне надо, чтобы ты с ним встретился. С кем? Всё ещё не понимал я. Ты скажешь царю, что марганита в руках Набу ахириба. Скажешь, что старый жрец готов отдать принцессу Тильгаримму в обмен на согласие выслушать его. Это не было похоже на просьбу. Я понял, что настала пора платить по счетам. А если он не поверит мне? Подумай сам. Не так давно ты был ему хорошим товарищем, личным псцом. Он назначил тебя марши при Шашари». И ты считаешь, что у Синахириба не осталось к тебе ни капли уважения? Кроме того, в знак доказательства я дам тебе перстень Марганиты, подаренный царём после их первой ночи. Поверит, вот увидишь. Бальтазар похлопал меня по плечу и стал прощаться. Встретимся в ближайшей таверне сегодня вечером. А Марганите не беспокойся, о ней позаботятся. Как смутно я помню события того дня. Это было 20 тибета Я чувствовал, что приближается что-то ужасное и непоправимое. Я словно силился плыть против течения бурной реки, но меня сносило все ближе и ближе к водопаду. Вечером в таверне было полно людей. Все только и говорили, что о мятеже в Неве, осуждали царицу Закуту, гадали, куда подевался царь. Слухи порой разносятся быстрее, чем можно предположить. Я почти не спал предыдущей ночью и поэтому не заметил, как задремал за кружкой пива даже успел увидеть сон страшный, такой, о котором долго не можешь забыть, от которого кровь стынет в жилах. Мне снилась казнь моего приказчика, как его ведут на плаху, как четвертуют, а потом рубят голову. Слетев с плеч, упав с помоста, голова покатилась по брусчатке, пока не остановилась у моих ног и заговорила: "Ты следующий, я за тобой, нам пора". Я вздрогнул от этих слов и мгновенно открыл глаза. "Слышишь? Нам пора", повторил Бальтазар, толкая меня в бок. Я огляделся. Вокруг никого не осталось, даже хозяин таверны, и тот косо посматривал в нашу сторону, все не мог дождаться, когда мы оставим его заведение, и он сможет отправиться на боковую. Царский дворец в Калху находился в северной части города. Нам предстояло пересечь несколько улиц, один из трех рынков, пройти мимо казарм Ночная стража на Дворцовой площади потребовала пропуск. Бальтазар спокойно показал небольшую глиняную табличку с личным клеймом наместника. Уже хотел было забрать её и идти дальше, как десятник преградил ему путь. "Здесь действует другой пропуск. Да ты пьян", резко сказал Бальтазар. "Знаешь ли ты, к кому я иду? Набушуру руцур снимет с тебя с живого кожу, когда выяснится, почему я не попал во дворец". Десятника грозные речи моего спутника не смутили. Взять их, раздалась команда. У нас тут же отобрали оружие, отвели во дворец. В небольшом дворике, окружённом высокой стеной, нас поставили на колени. Ждали мы недолго. Похоже, Бальтазар всё рассчитал, когда сунул голову в пасть льву. В дверях караульного помещения вскоре показался Набушур Удсур с десятником за спиной. Ты Проклятье! Поднимите его с колен. Что ты делаешь, в Калху? Или тебя прислал Арат? Постой, а кто это с тобой? Неужели Марзая? Чтоб мне провалиться на этом месте. И Ведь правда, Марзая. Изумление на бушу руцура было абсолютно искренним. Судя по всему, Арад Белит никогда не посвящал его в свои планы на мой счет. Из-за него я и пришел», — сказал Бальтазар. Он отвел своего начальника в сторону и тихо заговорил с ним так, чтобы никто не слышал. Впрочем, мне достаточно было следить за их губами. Этот мошенник подкараулил меня, когда я выходил из дворца наместника, сказал, что знает, где сейчас Морганита и готов рассказать обо всём, но лишь одному царю. Морзая почему-то уверен, что Синахириб здесь, в этом дворце. Набу сделал вид, будто не услышал последних слов Бальтазара. А в этом есть необходимость. Ур-Уту сообщил мне, что уже вышел на след похитителей. ур уту уехал из города. А Марзая, вот он, здесь. И что, если он говорит правду? Набура рассердился. Почему бы нам просто не допросить его, а потом придать казни? Он преступник, убийца и изменник. На что Бальтазар совершенно спокойно ответил. «Начнем допрашивать, неизвестно, сколько потратим времени, и неизвестно, что тогда случится с Марганитой. Набу Шуруцур посмотрел на меня, на Бальтазара, снова на меня, затем резко развернулся на каблуках и коротко бросил: "Иди за мной". Без Бальтазара мне почему-то стало не по себе. Мне бы привыкнуть, ведь сколько раз я уже оказывался на волосок от смерти, а тут начал бить озноб. Это заметил даже караульный. Сначала он покосился, потом стал откровенно насмехаться. Это что? Вот я однажды видел, как приговоренного вывели на помост, а он прямо там и обделался. Да так, будто целую неделю копил в себе дерьмо. Тут хочешь, не хочешь, а вспомнишь о сне. Набошур Шуруцур вернулся очень скоро, но уже один. Он приказал спутать мне руки веревкой и повел за собой на привязи точно мула. Шли мы долго, длинными коридорами, бесконечными лестницами, пустыми комнатами. Отовсюду веяло запустением. На всем лежал толстый слой пыли, кое-где валялась домашняя утварь. Ни слуг, ни стражи. Зато перед спальней царя нас встретили сразу четыре собаки, каждая размером стеленка. При нашем появлении они вскочили на ноги. Одна из них приняла боевую стойку и глухо зарычала. Остальные не спускали с меня глаз. "Но-но, не трогать его. Замри. Дай им себя обнюхать, а то не впустят", посоветовал Набу. В спальню к царю я вошел один. Набу Шуруцур остался снаружи. Справа у стены стоял громоздкий шкаф. По центру широкая кровать. Слева от нее — узкое деревянное кресло. В нем и сидел Синахирип закутанный в простыню с голыми ногами со взъерошенной бородой. Он выглядел постаревшим, но, более всего, уставшим. И эта усталость сквозила прежде всего в его глазах, когда царь посмотрел в мою сторону. "Подойди", тихо сказал он, не собираясь ни упрекать меня, ни поносить. "Ты знаешь, где она?" Внезапно я почувствовал робость, подумал, что могу выдать себя дрожью в голосе или нескладной от волнения речью. Марганита находится в Калху, в храме бога Нинурты, у Набу-Ахириба, сказал я то, что мне велел Бальтазар. Неужели этот немощный заика снова избежал наказания? Сверкнул глазами Синахрип. Получается, Арад-Белит был прав, когда утверждал, что похищение принцессы Затея Закуту, и он хочет поговорить с тобой как со старым другом. Марганита лишь доказательство его неизменно почтительного отношения к тебе и, конечно жест доброй воли. Ассирия оказалась на грани межусобной войны, и жречество хочет остановить это. Хирип уверен, что мирное решение существует. Синаххирип надолго задумался. А я гадал. Поверит или не поверит? А если даже поверит, то как поступит? Возьмет штурмом зиккурат бога Нинурти, перевернёт там все вверх дном в поисках Марганиты? или отправиться со мной к старому жрецу, как и рассчитывал Бальтазар. Бальтазар. Сколько раз я ловил себя на мысли о том, что не знаю, кому на самом деле служит этот страшный человек. Почему он не выдал меня, когда я убил Нимрада, тому же Синахирибу или Арад-Белыту, если преданным? С другой стороны, Бальтазар отправил Нинурту в Урарту, чтобы похитить меня или даже убить, когда в этом возникла необходимость для сторонников царицы Он служит всем сразу и никому. Или, может быть, делает только то, что выгодно ему? В твоих словах есть смысл, наконец согласился царь. Но все равно это выглядит как ловушка. Как считаешь? Я ведь не настолько безумен. Я опустил глаза под его проницательным взором, не зная, что ответить. Набу, громко позвал сын Дверь за моей спиной отворилась. Набу шуруцур с готовностью сказал: "Мой повелитель, бери всех своих людей. Они будут сопровождать меня до храма бога Нинурты. Мне поднять чёру? Нет, он уже два дня страдает от старой раны. Пусть отдохнет до утра. Сборы были недолгими, а путь и вовсе коротким. Храм бога Нинурты возвышался сразу за старым дворцом. Охрана окружила зиккурат, вошла внутрь, проверила, нет ли признаков засады. Ксинахирибу подвели священнослужителя, охранявшего вход. Рослый молодой мужчина поклонился без тени подобострастия. Потом он распрямил спину и спокойно посмотрел в глаза царю. "Веди меня к Набу херибу приказал повелитель. "И помни о том, что никому, кроме жрецов, не позволено входить в зиккурат", предупредил. "Эти благочестивые люди, Марзая и набу Шуруцур, пойдут со мной". Синаххериб бывал здесь десятки раз, и когда наш провожатый свернул не в ту сторону, насторожился. Но тут же услышал объяснение. Мой господин, наверное, не знает, что в храме месяц назад начался ремонт. Повсюду леса, Многие входы и выходы перегорожены. За первым же поворотом стало понятно, что жрец не лжет. Стены еще дышали свежей краской. На полу было не прибрано от строительного мусора, а кое-где громоздились обожженные кирпичи, аккуратно сложенные. Мы поднимались все выше и выше, к самому небу, где жили боги. Синахереп неожиданно пристально посмотрел на меня и заговорил о марганите. Я давно догадывался. Ты влюблен в нее. Чистая, как младенец, хрупкая, как цветок. Она не может не внушать любовь. Только ты и сумеешь наилучшим образом позаботиться о ней. Если со мной что случится. Одно запомни. Не позволяй мраку отнять ее у тебя. От волнения у меня перехватило дыхание. Я не смог ничего сказать, лишь покорно склонил голову. Набу, обещай, что не тронешь этого псца. Обещаю, мой господин, отозвался Набушу бушурутцур. А затем царь, видимо, уже и забыл, что я умею читать по губам. Перед входом в молитвенный зал он подозвал к себе Набушу бушурутцура и прошептал: "Но если опасения мои напрасны, и я выйду отсюда живым, ты вырежешь у этого слизняка сердце".